Глава 96. Укус. Как бы я ни старалась, мне не удаётся упорядочить своё падение в портал и избежать прежних ошибок. Я падаю на живот, и удар о землю вышибает из меня дух. Я спешу прочь, стараясь убраться подальше от портала, пока туда не провалились остальные. И не успеваю отдышаться, как рядом на ноги приземляется Джексон. За сранец. Как ты Спрашивает он, опустившись на корточки возле меня. Я киваю, чувствуя, что мои лёгкие наконец-то снова заработали. Тебе придётся научить меня проходить через порталы по-человечески, задыхаясь произношу я. Он хмыкает. Я постараюсь. Несколько секунд спустя из портала вываливается Мэйси. Она тоже ухитряется приземлиться на ноги. Я озираюсь, И вижу, что мы находимся в лесу за флигелями. Жаль, что я не могу разглядеть больше, пока ожидаю выхода из портала всех остальных. Но тут темно, и почти ничего не видно. Флинт и Иден превращаются в драконов. Флинт опускает голову, и я уже собираюсь взобраться ему на шею, как в прошлый раз, когда нас вдруг окружают около двух десятков охранников круга, одетых в чёрную форму. Некоторые из них частично перешли в постаси драконов или человека-волков. Остальные, вампиры и ведьмаки, стоят рядом с ними плечом к плечу и вид у всех грозный. Ясно, что они не шутят. Вам придётся пройти с нами, говорит вампир с наибольшим количеством нашивок на форме. Джексон делает шаг вперёд, в лице его читается насмешка. Ты же понимаешь, Саймон, что этого не будет. Я удивляюсь тому, что Джексон знает его имя. Но до меня сразу же доходит, что это охрана его отца. Король приказал, чтобы любого, кто попытается покинуть кампус, немедленно задержали и доставили к нему, отвечает охранник. Здесь, в Кетмере, мой отец не может принимать такие решения. И ты это знаешь, Саймон. Крук не может распоряжаться в этой школе. Джексон делает ещё один шаг вперёд, Стараясь встать так, чтобы закрыть своим телом от охранников как можно больше членов нашей команды, а также загородить от них меня. Да, но приказы мне отдаёт твой отец, и я буду их выполнять. Он считает, что ты и твоя пара можете испугаться и явиться завтра на арену, потому мы и караулим вас. И вот вы здесь. Он не добавляет: "Как последние трусы, кое-ме вы являетесь. Но определённо имеет это в виду. Мы не пытаемся убежать, отвечает Джексон на удивление спокойно. Мы явились сюда для тренировки. Моя пара нервничала и пожелала потренироваться ещё. Тогда король, конечно же, поймёт, когда вы дадите ему объяснение, с холодной ухмылкой говорит Саймон. Но вам придётся объясниться перед ним. Сейчас. Его голос резок. и полн железной решимости. Но не от этого у меня перехватывает дыхание и холодеет кровь, а от злорадства, которое я вижу в его глазах. Совершенно очевидно, что он ждал этого момента, и его будет невозможно переубедить. Значит, либо нас потащат к королю, либо нам придётся вступить в бой. Оба расклада плохи, особенно в такой близости от школы. и от сотни других охранников, которых привёз с собой круг. Тебе необходимо превратиться в горгулью. Голос Хадсона громок и настойчив. Сейчас начнётся драка, и в своём человеческом обличье ты слишком уязвима. Если я сейчас превращусь в горгулью, это лишит Джексона элемента внезапности. Джексон справится, и остальные тоже. Если ты не превратишься в горгулью сейчас, потом станет поздно. Мы обсуждали это вчера вечером, говорили о том, что нам делать, если нас попытаются остановить. Джексон настаивал, чтобы в этом случае мы оставили его. Но теперь, когда нам нужно принять решение, я ни за что не поступлю так. И глядя на лица остальных, особенно на лицо Микая, я вижу, что они думают так же. Мы никуда не отправимся без Джексона. И я почти делаю то, что предлагает Хадсон. Осторожно берусь за платиновую нить, но не сжимая её в кулаке, хотя и готовлюсь сделать это за долю секунды. Превращайся в горгулью, чёрт возьми, кричит Хадсон, сам не свой от возбуждения. Ты не знаешь моего отца, не знаешь, на что он способен. Замолчи, призываю его я. Я ничего не слышу, когда ты вопишь в моей голове. Дай мне минуту на размышление, хорошо? Саймон Мы оба знаем, что это плохо кончится для тебя и твоих недотёб, резко бросает Джексон. Раз так, то у вас есть два варианта. Вы можете пойти своей дорогой и сделать вид, что не видели нашей тренировки. Он поднимает свой рюкзак в качестве доказательства того, что мы вышли на тренировку. Или же мы надерём вам задницы. Мне всё равно, что вы выберете. У вас есть только эти два варианта. Так что потратьте минутку, обговорите это и дайте знать, что решите. Несколько других охранников смеются, но их смех сразу же стихает, когда Джексон впирает в них ледяной взгляд. Поначалу мне кажется, что они сдадут назад. Одни охранники начинают переминаться с ноги на ногу, другие отводят глаза. Они готовы смотреть куда угодно, только не на Джексона. А третья группа Все до одного ведьмаки. Убирают руки с ножен волшебных палочек, ясно давая понять, что они отнюдь не жаждут схватки. Но тут что-то происходит. Треск ветки в лесу, внезапное движение Флинта в его драконьей ипостаси у меня за спиной, небольшое перемещение Джексона, чтобы надёжнее заслонить меня. И вдруг один из охранников бросается на Микая, на ходу превратившись в волка. Джексон толкает меня на Флинта, чтобы защитить и пытается перехватить человека-волка. Но Микай стоит не так близко, и из-за той доли секунды, ушедшей на то, чтобы оттолкнуть меня, Джексон не успевает. Человеко-волк ванзает зубы в горло Микая, метя в яремную вену.